Глава одиннадцатая Граф Алайстер прибыл через два дня. За это время я несколько раз успела переосмыслить то, что услышала от Козима. Рой и Кариса. Интересно, какие чувства теперь граф испытывал к своей кузине. Вполне возможно, что при первой нашей встрече он хотел заменить её мной навсегда. Память услужливо подкидывала обрывки разговоров, как настойчиво мне демонстрировали портрет Гаудани. Что если граф Алайстер действительно задумал подмену? Все эти мысли не давали мне покоя. боно заметив мое состояние, пытался выяснить причины, но потерпел поражение. Прекрасно понимая, что все мои сомнения станут известны его покровителю, я предпочла отговориться головной болью. Настаивать художник не стал, посоветовал только иногда снимать кулон, но я решила не рисковать. Приезд графа был обставлен с большой помпой. Знамена, фанфары, восторженные выкрики толпы. В окружении девушек я стояла на одной из террас, с которой открывалась панорама города, и нам прекрасно было видно, как лагомбардейцы во всём блеске мчатся по дороге к городским воротам. Граф на своём золотом жеребце ехал первым. Столпившись у балюстрады, девушки с интересом рассматривали всадника в блестящих доспехах, на которых был изображён лев, сжимающий в лапе поднятый меч. Этот жилев был и на флагах, развивающихся над головами гостей. Гордо прогорцевав по узким городским улицам, они подъехали к замку. Я вдруг подумала, что я так и не прогулялась по этим улицам. Всё время находились какие-то отговорки. Примерка платьев, рисования или же просто удушающая жара. Я предполагала, что на самом деле принц не просто не хотел упускать меня из виду, опасаясь, что я сбегу. После его визита в мою спальню мы виделись лишь за ужином в окружении придворных. И поговорить наедине не представлялось возможным. Единственное, что радовало, в присутствии принца, еду которого проверяли, я могла есть, не опасаясь за свою жизнь. Дождавшись, пока последние всадники из отряда исчезнут в воротах замка, мы вернулись в спальню, где служанки раскладывали на кровати мое платье. Нижнее, из голубого шелка, на котором серебряными нитями были вышиты лилии. «Герпричиони». Верхнее платье было из серого по цвет моих глаз бархата, с традиционным глубоким вырезом на груди и разрезами на рукавах, показывающими ослепительно белую нижнюю рубашку. Но больше всего меня поразили туфли, усыпанные голубыми бриллиантами. Я боялась представить, во сколько они обошлись. Удивительно, что Кузима так расщедрился. По традиции меня одевали мои подруги, дочери благороднейших семейств герцогства. Их глаза сияли в предвкушении праздника, а шутки, которыми они перебрасывались, становились настолько фривольными, что мне пришлось их одернуть. Надеюсь, мне не стоит напоминать вам правила приличия. «Ваше высочество, вы слишком строги», — запротестовала Аугуста, расправляя складки моего шлейфа. «Может быть, мы тоже желаем послужить на благо страны и скрепить наши отношения с доблестными воинами Лагомбардии?» Она грациозно поднялась с колена, выразительно выпитила грудь. Остальные прыснули со смеху. «Маленькие дурочки». Я посмотрела на них со всей строгостью. «Не думаю, дорогая, что внебрачный ребёнок улучшит отношения между странами. Скорее всего, ты будешь ненавидеть и его, и его отца». Так что лучшее, что ты можешь сделать на благо страны, — вести себя достойно. Не хочешь же ты дать понять, что все женщины здесь так доступны?» Аугуста хотела что-то возразить, но не нашла слов. Бьянка густо покраснела, но я уже не смотрела на неё. Слуга постучала в дверь, извещая, что принц и его гости ждут нас в зале для приёмов. Благодаря кулону я уже знала, что из себя представляет этот зал. Высокие стрельчатые окна с витражами. Стены оштукатурены на манер лагомбардийских и расписаны фресками на мифологические темы. Потолок украшен лепкой и позолотой, в центре работы самого Делла Урбина. Фреска о сотворении мира. Наверное, со стороны мы смотрелись очень эффектно. Принцесса и её свита. Шорох юбок, негромкие звуки шагов, озорная улыбка Бьянки, царственные поступи Аугусты робкое покашливание джеммы. Все это слегка действовало на нервы, заставляя идти быстрее. Слуги распахнули перед нами огромные, обитые голубыми металлическими пластинами двери. Синишаль вошел первым, громко объявляя имя принцессы. Придворные торжественно замерли, склонив головы. В сопровождении девушек я прошла через весь зал к возвышению. На нем, в огромном кресле, обитом красным бархатом, сидел принц Ричиони. Балдахин над головой у принца должен был напоминать всем о божественном происхождении власти, если бы не пыль на складках алого бархата. Граф Алайстер стоял рядом с кузеном. При виде меня на его губах мелькнула улыбка, а глаза потеплели. Мне вдруг захотелось кинуться к нему, почувствовать крепкие руки, обнимающие меня, спрятать лицо на груди и, наконец, позабыть об опасностях, угрожавших мне в этом мире. Слезы навернулись на глаза. Я заморгала, стараясь смахнуть их, но Рой все равно заметил. Судя по желвакам, выступившим на щеках, он стеснул зубы и украдкой бросил взгляд на Козима. Стараясь казаться спокойной, я чинно подошла к ступеням и склонилась в реверансе. «Дорогой брат». «Дорогая сестра». Принц встал, подошел ко мне и протянул руку, помогая подняться, после чего подвел к кузену. Полагаю, нет нужды представлять вам доверенное лицо вашего жениха. Разумеется. Я произнесла это очень холодно. Как поживаете, кузен? Граф дернул уголком рта, изображая улыбку, и поклонился. Безмерно страдал без вас. Неужели? Я приподняла брови, выражая удивление. Вы льстец. Скорее, дипломат. Впрочем, это одно и то же. Он протянул руку. «Козима, ты позволишь?» «Я доверяю вам так же, как и ваш дарес», — кивнул тот. Я вынуждена была опереться на руку графа. Незаметно для остальных он на секунду крепко сжал мне пальцы, словно ободряя. Я выдохнула, затем слегка прищурила глаза, обещая длинный и обстоятельный разговор. Рой хмыкнул и повёл меня вслед за принцем по ступеням. Собравшиеся в зале расступились, освобождая нам путь к небольшой конторке из тёмного дерева. Принц Ричуани встал с одной стороны, графа Лайстер с другой. Я стояла между ними. Синешаль торжественно развернул свиток, который держал в руках. И громко, чтобы было слышно всем присутствующим, зачитал условия договора. Я с интересом прислушивалась к формулировкам. Помимо денег и драгоценностей принцессы, унаследованных ею от матери, К Лагомбарде отходили несколько спорных островов, расположенных на реке, и какие-то заливные луга неподалеку от них. В случае, если у принца Ричиони не осталось бы прямых наследников, то дети его сестры имели право наследовать герцогство. В случае смерти мужа принцесса могла вернуться под защиту брата, при этом земли оставались собственностью республики. Только в случае, если брак не будет заключен официально и консумирован надлежащим образом, Земли оставались под юрисдикцией герцогства Ричиони. Услышав эту фразу, я вдруг вспомнила про средневековые обычаи, когда свидетели проводят ночь в спальне молодожёнов, и невольно вздрогнула. Синишаль замолчал, на всякий случай важно надув щёки. Рой небрежно скользнул взглядом по бумагам, лежащим перед ним. «Да, всё верно, Козима. Я читал их уже несколько раз. Последний как раз перед твоим прибытием. Не думаю, что даже желает ты...» У тебя хватило бы времени подменить их. А Лайстер ухмыльнулся. Какое прекрасное мнение у тебя обо мне, кузен. Тогда подписывай. Повинуясь знаку, поданному принцем, Паш совсем ещё мальчик, в тунике серебряной лилии на груди. Преклонив колено, подал своему господину на бархатной подушке чернильницу и перо, раскрашенное в несколько цветов. Рой озадаченно нахмурился, но всё же провёл над пером рукой, проверяя на магию, покачал головой. Чисто. Я прикусила губу, подавляя смешок, а Козима раздраженно пожал плечами. Даже не спрашивая, я понятия не имею, кто ввел эту дурацкую моду. Но сейчас в речоне раскрашены все перья, даже в хвостах у куриц. С этими словами он поставил размашистую подпись, после чего передал перо графу. Рой взял перо, покрутил в руках, еще раз осматривая пятна краски обмакнул в чернильницу и подписал, правда, более аккуратно. Затем скатал документ в свиток и приложил свое кольцо-печатку. Яркая вспышка, и на ленте, удерживающей свиток, появилась магическая печать с изображением единорога. Принц взял меня за руку и торжественно повел к графу. Тот церемонно поклонился, а затем повернулся к придворным. В тот же момент раздался выстрел из пушки, послуживший сигналом для продолжительных оваций. И если в замке свита принца была всё-таки сдержана, то, судя по шуму царившему в городе, горожане начали веселиться вовсю. Как только крики стихли, слуги распахнули двери в обеденный зал, и восхищённое «Ах!» пронеслось по толпе. Бальный зал не всегда поражал своим великолепием, но сегодня те, кто украшал его, превзошли самих себе. Гирлянды из красных лилий, переплетённые голубыми с золотом лентами. Обвивали колонны, поддерживающие арочные своды потолка. Капители сейчас представляли собой корзины, полные цветов и фруктов. Под ногами были разостланы ковры, настолько пушистые, что нога буквально утопала в ворсе. Зелёные портьеры на окнах были задёрнуты, и зал освещался лишь свечами. Их огни отражались в голубо-зелёной мозаике стен, создавая эффект северного сияния. Слуги в парадно-белых туниках с вышитым на груди гербом герцогства Ричионе бесшумно скользили по полу. Все пространство зала сейчас занимали три стола, настолько огромные, что места вокруг почти не оставалось. Рой подвел меня к центральному, накрытому белым шелком. На нем стоял макет замка, в котором мы находились. Рядом с замком покачивались фигуры двух кораблей в полной оснастке, что подразумевало собой союз двух стран а на столах для гостей стояли фигурки домов, между которыми пролегали бирюзовые каналы. Я тихо ахнула, удивляясь, как такое возможно. «Это всего лишь магическая иллюзия», прошептал граф мне на ухо, слегка посмеиваясь в ответ на моё изумление. «Я же говорил, что лагомбардия прекрасна». «Да, если вас не пытаются убить», — фыркнула я. Он нахмурился. «Это правда?» «Что? Вас пытались убить?» Я пожала плечами. «Возможно. Или же кого-то ещё. Я не знаю». Козима за нашей спиной зашипел, напоминая, что мы не одни, а люди, идущие за нами, жаждут начала праздника. «Поговорим позже», — пообещал Рой, подводя меня к столу. Как только мы с ним заняли свои места, положенные жениху и невесте, ставни замка, стоявшего на столе, раскрылись, и оттуда выпорхнули белые голуби. Я внимательно следила за ними опасаясь, что птицы могут нагадить на головы сидящим. Обошлось. Голуби упорхнули в предусмотрительно открытое окно, вызвав бурю оваций среди простого народа. Окно сразу же закрыли, погрузив зал в полутьму. Мне подумалось, что это освещение — прекрасная возможность для отравителя подсыпать зелье в кубок. «Ешьте спокойно, здесь охранная магия», — прошептал Рой, совершенно верно истолковав моё замешательство. Его слова потонули в звуках музыки, доносящейся сверху. Только сейчас я заметила, что зал опоясывает галерея. Такие обычно строились для музыкантов. По традиции в стены вмуровывались глиняные горшки, создававшие акустику. Белые коломены — символ мира и невинности помыслов, а также пожелание молодоженам иметь много детей. Козима улыбнулся мне. Как обычно, его глаза оставались холодными. Это была моя идея. Милый, неожиданно, кивнула я. Рой как-то нехорошо посмотрел на кузена, но промолчал. Тем временем красивая и тонкая сопрано в сопровождении арфы и скрипки поплыла по залу, иногда перебиваемая взрывами смеха. Виночерпи уже вновь разлили фион из огромных кувшинов. Мелодию подхватили лютни. Краем глаза я видела на галерее фигуры, но рассмотреть исполнителей не удавалось. К тому же моё внимание привлекли пажи, подносящие блюда. Вернее, сами блюда. В основном мясо, приготовленное на вертелах. По мере его поглощения гости оживлялись. Принц, вгрызаясь в свиную ножку, рассказывал о новой поэме известного поэта. В ней говорилось о певце, сошедшем в мир теней в поисках своей возлюбленной, которая умерла от укуса змеи. Своим пением он так очаровал владыку теней, что тот согласился отпустить девушку. Условием было то, что певец не должен оборачиваться, пока не достигнет выхода из пещеры. Но, увидев впереди солнечный свет, юноша не выдержал и обернулся. Его единственная любовь осталась в царстве теней. Козима так поэтично описывал все страдания, пришедшиеся на долю нерадивого влюблённого, что дамы достали платки, чтобы вытереть слёзы. «Граф Лайстер, вы не находите, что это романтично?» Возволнованно произнесла пышнотелая женщина, сидевшая неподалеку от нас. Она так призывно смотрела на Делрое, выпячивая грудь, что я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Заметив это, граф бросил на меня укоряющий взгляд. «Да, это пронизано определенным шармом», — небрежно согласился он, прокручивая кольцо на безымянном пальце. «Потерять все по глупости, что может быть поэтичнее?» «И это всё, что вы можете сказать?» — наигранно изумилась она. «Неужели вы не пойдёте за своей возлюбленной в царство теней?» «Скорее не допущу, чтобы она туда попала». Граф почему-то взглянул на меня. Я натянуто улыбнулась, понимая, что он говорит о Карисе. «Ах, как бы я хотела быть на месте вашей возлюбленной!» — вздохнула его собеседница, приняв всё на свой счёт. «Милая Диана, к сожалению, мой кузен не знает, что такое любовь. У него нет сердца», — вмешался принц. «Это известный факт». с каких это пор ты стал романтиком?» — поддразнил его граф. «Тот пожал плечами». «С тех, самых дорогой, как ты покинул наш замок. Я лишился руки, постоянно направлявшей меня на стезю порока и разврата. Позволь мне в этом усомниться» поскольку слухи о твоих увлечениях достигли и Лачо. Не думаю, что тобой двигала лишь романтика, особенно в том случае с тремя. «Ты несправедлив, кузен», — скричал Козима. «Я старался угодить своим дамам. Ты же идёшь на пролом, стремясь как можно быстрее получить желаемое». Сердце учащённо забилось. Своими словами принц подтверждал мои догадки. «А Лайстеру ничего не стоит отдать меня Гаудане и быть счастливым с Карисой». «Ты-то знаешь, что у меня мало времени», — весело усмехнулся Рой. Хотя его глаза оставались ледяными. «Поэтому я всегда действую быстро». «И так же быстро забываешь. Мне говорили, что у тебя в спальне есть насечки на одном из столбов балдахина по количеству женщин». Граф бросил на меня быстрый взгляд. Я сделала вид, что рассматриваю каналы и мостики. Интересно, бывало ли Кариса в Лагомбардии? Наверняка. В памяти промелькнуло видение. белоснежные балюстрады, бирюзовая вода и Делрой. Только очень помолодевший. Я вздрогнула и спешно прогнала чужую память прочь. «Ты хочешь пожаловаться, что у тебя меньше побед?» Тем временем небрежно поинтересовался граф у кузена. Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Или собираешься хвастаться, что хоть в чём-то превзошёл меня?» Козим Илишер смеялся, салютуя кубком. Чертов поганец, умеешь же всё обернуть в свою пользу. твое здоровье». Тост был подхвачен, все выпили за здоровье графа, затем невесты и жениха, затем опять графа Алла Эстера. Судя по едва заметной ухмылке, Рой не обольщался искренностью тостов и пожеланий. Принц ел, пил, много шутил, всё время стремясь подколоть своего кузена. Тот отвечал ему тем же. В основном все шутки касались их юношеских увлечений. Правда, Козима вспомнила пару скабрёзностей, произошедших недавно в Лагомбарде. Рой резко оборвал его, указав на то, что кузен явно пьян. Тот не стал возражать. Сам граф почти не притронулся ни к еде, ни к вину. Мне тоже не хотелось. Мясо было пережарено, а Фьон отдавал сливой, которую я не любила из-за резкого привкуса. К тому же шутки Козима, помноженные на собственные воспоминания, не располагали к пиру. После каждой из них Рой бросал на меня хмурый взгляд. Словно был недоволен происходящим, но молчал. Пользуясь тем, что внимание гостей переключилось на представление, проходившее в центре зала, я внимательно рассматривала сидящих. Весь цвет герцогства собрался здесь. Уже знакомый мне казначей спорил о чем-то сенешалем. Дядя-принц весело смеялся в компании нескольких своих друзей, в числе которых был отец Бьянки. Сама Бьянка, пренебрегая моими словами о достоинстве, отчаянно флиртовала с незнакомым мне лагомбардийцем. А Аугуста старательно краснела, отвечая на вопросы своего кузена, которому явно была неравнодушна. А я всё отчетливее понимала, что именно среди этих людей есть те, кто желает смерти принцессе. Или мне самой. Последняя мысль заставила вздрогнуть, будто от холода. Я поискала глазами Джемму. Ее нигде не было. Скорее всего, она уже выскользнула из за стола. Всё еще надеюсь, что я просто не заметила ее. Я внимательно всматривалась в лицо людей, находившихся в зале. Девушки не было. «Всё так плохо. Тихо спросил Рой, склоняясь ко мне. Я наконец взглянула на него. Его лицо находилось очень близко. Горячее дыхание опаляло мне кожу. Мне захотелось вцепиться ему в ткань дублета и потребовать немедленно отправить меня домой. Но это означало бы признать своё поражение. Этого нельзя было допустить, по крайней мере, сейчас. Нет, всё прекрасно. Наигранно улыбаясь, я взяла кубок и поднесла к губам. В тот же момент какая-то сила выбила его у меня из рук. Я ухнула. Красная лужа разлилась на белоснежной скатерти. Мой наряд не пострадал, в отличие от белоснежной рубашки Козима. Принц вскочил и обернулся к нам. «Дэл, Рой, что за шутки?» «Это не шутки, кузен. Фион был отравлен». Рой тоже поднялся, впрочем, как и остальные. После слов графа все потрясённо замолчали. «Что за бред?» — возмутился принц. «Его наливали из моих погребов». Козима, тем не менее, оно отравлено. Рой протянул руку к пятну. Гости замерли, чтобы не пропустить ни единой подробности происходящего. Кольцо на указательном пальце графа, массивный перстень с необработанным красным камнем в окружении маленьких чёрных, ярко вспыхнуло. Кто-то потрясённо ахнул, Козима побледнел. «Яд? Вископада? Италера?» Потрясённо воскликнул он в абсолютной тишине. Ройк кивнул и повернулся ко мне, всё ещё сидящий и смотрящий на расплывающееся по скатерти пятно. «Полагаю, празднование закончено. Козима, ты знаешь, что делать». Последние слова потонули во всеобщем шуме. Гости устремились к нашему столу, обсуждая происшествие, свидетелями которого они стали. Граф подхватил меня под руку и потащил за собой, оставив Козима разбираться с этим балаганом. Словно сквозь сон я слышала, как принц отдавал распоряжение никого не выпускать из замка, и покачала головой. Наверняка джема уже выскользнула наружу. Мы пролетели несколько комнат, вернее, Аластер стремительно шагал, а я, путаясь в длинных юбках, послушно семенила следом. Шлейф волочился за мной, ещё больше замедляя ход. Наконец, в галерее, ведущей к комнатам принцессы, я не выдержала и взмолилась. Граф Делу Рои, пожалуйста, я больше не могу». Он резко точно налетел на невидимую преграду, остановился и повернулся ко мне. Его лицо застыло, точно каменное. Я вдруг поняла, что, если бы не он, я бы была мертва. Запоздалый ужас охватил меня. Ноги подкосились. Граф подхватил меня на руки и отнёс на небольшую кушетку, стоявшую у стены, сел рядом. «Простите», — тихо сказал он. «З «За что?» прозвучало жалко. От пережитого я вся дрожала, зубы выбивали барабанную дробь. За то, что втянул во всё это. Граф осторожно взял мои руки в свои. Просто ледяные. «Это шок», — зачем-то пояснила я. «Скоро пройдёт». Он покачал головой и, притянув меня к себе, бережно обнял и лёгкими движениями стал растирать мои ладони. Щекой я чувствовала, как мерно вздымается и опускается его грудь. Как ровно бьётся его сердце. Запах лаванды и фиалок, исходящий от одежды графа, успокаивал и страх постепенно отступил. «Вот, так-то лучше», — кивнул Рой через некоторое время, когда я перестала дрожать. «А теперь же рассказывайте всё по порядку». Я вздохнула, собираясь с мыслями. «Это всё тот человек в маске. Он из окружения принца». «Вы его узнали?» Я заметила, как Рой напрягся и покачала головой. Нет, но видела его ещё раз. Я постаралась как можно более спокойно рассказать о свидании, свидетелем которого я стала. По мере рассказа Рой мрачнел всё больше. «Глупая девчонка», — в сердцах воскликнул он. «Ладно, Кариса, но вы... Почему вы не известили Козима? Я не была уверена, что он на нашей стороне. Граф не сводил с меня взгляды, и я почувствовала, что краснею». «Он слишком эгоистичен и думает только о себе», — торопливо пояснила я. «Я Ричионе», — поправил меня собеседник. «Я Ричионе», — послушно повторила я. «Согласитесь, этого более чем достаточно, чтобы подозревать принца в происходящем». Граф Алайстер шумно вздохнул. «Знаете», — проникновенно сказал он, — «почему-то мне не хочется спрашивать про свою скромную персону». Я опустила голову, — Рой усмехнулся. Этого следовало ожидать. «Да, вас я тоже подозревала», — призналась я. «Но потом поняла, что это глупо». «Какая здравая мысль», — отозвался он. «Мне стоит считать себя польщенным. Возможно». Я прикрыла глаза, чувствуя себя слишком усталой, чтобы обмениваться извительными замечаниями. Хотелось просто сидеть вот так, еще, ещё, чтобы Рой снова меня обнял. Или это было желание Карисы? Угадывая мои мысли, граф протянул руку и, неловко, словно стесняясь сам себя, погладил меня по волосам. Я вздрогнула и подняла голову. Наши взгляды, мой удивлённый и его слишком пристальный, встретились. Кончики пальцев скользнули по моей щеке. «Если бы я мог изменить хоть что-то», — прошептал Рой. «Понимая, что сейчас должно произойти, я сама потянулась к нему. Удар сердца, ещё один». Звук шагов заставил нас отпрянуть друг от друга. «Рой, вот ты где. Я тебя битый час ищу». Козима появился на пороге. Увидев нас, сидящими на кушетке, он нахмурился. «Что здесь происходит?» «Я хотел бы у тебя спросить то же самое», — отозвался Рой, вставая. «Ты в курсе про Джемму? «А ты откуда знаешь?» — насторожился принц. Граф выразительно посмотрел на меня, Козима перехватил этот взгляд и ругнулся. «Вы её видели? Когда?» «Два дня назад, ночью. Я собиралась повторить свой рассказ, но принц отмахнулся, прерывая меня. Нет, сегодня, сейчас. Нет. Я недоуменно посмотрела на него. Вы нашли её?» «Да, мёртвой. Тот же яд, что и у вас в бокале». Он присел на соседний стул и сгорбился, словно придавленный тяжёлым грузом. «Ты уверен?» Граф с посмотрел на кузена. Тот кивнул. Все признаки. «Кто ещё знает?» Быстро спросил Рой. «Два стражника, которые её нашли, и их капитан. Он вызывал меня». «Считай полгорода». «Обижаешь кузен, я их запер», возразил Козима. «И ещё одно. Пастыри при осмотре тела выявили, что девушка была беременна». «Что?» Ахнула я. «Овы, ваши опасения по поводу нравственности оказались не напрасны», — Козима поморщился. «Когда всё откроется, отец Джеммы будет в ярости». «Отцу Джеммы надо было лучше воспитывать дочь», — резко возразил Рой и коротко пересказал принцу мою историю. Выслушав, Козима обернулся ко мне. «Почему вы не рассказали всё мне?» Я. «Полагаю, потому что к тому моменту ты уже попробовал продемонстрировать Элизе свою неотразимость», насмешливо отозвался Алайстер. «Странно, что сходство с Карисой тебя не остановило». «Тебя, как я вижу, тоже. Ах, да, я и забыл». «Козима», — в голосе графа слышалось предупреждение. «Предлагаю отложить обмен колкостями до более подходящих времён». Принц довольно усмехнулся. «Итак, у тебя есть план?» Граф хищно прищурившись, взглянул в окно, обдумывая варианты. «Ты не можешь держать стражников в заперти. К тому же исчезновение девушки заметят подруги. Поэтому мы уедем. Немедленно. Завтра твои люди обнаружат Джему в саду. При ней будет пузырёк с ядом. Пусти слух, что так будет с каждым, кто служит пастырем млачо. Но не переусердствуй. Легко сказать. «Ты принц, правитель, умей лавировать». «А что будешь делать ты?» «Я...» — Рой усмехнулся. «Как и положено. Повезу принцессу к жениху». «В этом же и состоит обязанность мужу по доверенности, верно?» В ответ Козима издевательски расхохотался. «Главное, и ты не переусердствуй в оказанном тебе доверии». «Это ужасно!» — не выдержала я. Смех оборвался. Оба мужчины смотрели на меня. Козима с удивлением, Рой с интересом словно ожидая, что я ещё могу выкинуть. «Вы оба с такой лёгкостью играете жизнями людей и думаете, как из смерти девушки извлечь выгоду». Я переводила взгляд с одного на другого. Граф молчал, и его кузен пожал плечами. «А что в этом такого? Девушка умерла, доставив нам кучу неприятностей. Не забывайте, что она хотела отравить вас. Я даже не знаю, что было в том пузырьке. Возможно, просто успокоительная настойка. «Простите, мне лучше уйти». Кивнув, я направилась к дверям с затылком, чувствуя тяжёлый взгляд принца. Рой молча последовал за мной, проводив до дверей спальни. Старательно игнорируя его, я вошла и замерла. У окна стояла женщина. Услышав скрип двери, она обернулась. «Далее!» Я кинулась к ней, чувствуя, что на глаза наворачиваются слёзы. «Мадонна!» Охнула женщина, приобнимая меня за плечи. «Ну что же вы? Всё хорошо, не переживайте». Её сочувствие было последней каплей, после чего я просто расплакалась, выплескивая своё отчаяние и страх последних дней. «Меня пытались отравить», — пожаловалась я. Прозвучало очень по-детски. Я вновь шмыгнула носом. Далее присела рядом на кровати и обняла меня за плечи. «Ну-ну, успокойтесь, Мадонна». Женщина поглаживала меня по спине. «Теперь мессер-граф здесь, и он не допустит». «Не допустит?» — воскликнула я, от возмущения даже вскакивая с места. «Да ведь это он, протащив меня через всю страну, бросил прямиком в осиное гнездо». «Мадонна, вам следует просто довериться ему», — возразила служанка. Я упрямо тряхнула головой. «Он... он оставил меня здесь одну». «Мессер-граф примчался, как только получил известие от Бона», — возразила Дали. Она подхватила кувшин, стоявший на столике, налила воду в кубок и протянула мне. «Вот, выпейте». Я покачала головой. Воспоминания о кроваво-красном пятне на белоснежной ткани были еще слишком сильны. Служанка пожала плечами. Пытаясь собраться с мыслями, я прошлась по комнате. Ноги путались в юбках, шлейф тянулся следом, словно хвост крокодила. «Дурацкое платье!» В раздражении я попыталась расшнуровать его но в итоге затянула ещё сильнее. «Позвольте мне». Далее подошла, мягко отвела мои руки и начала распутывать шнуровку. Затем сняла оба платья и бережно положила их на кровать. «Спасибо», — поблагодарила я и, спохватившись, спросила. «Скажи, а как ты здесь очутилась?» «О, наш Дорис пожелал, чтобы у его невесты была служанка из Лагомбардии». Она заговорщицки улыбнулась. Я вздохнула и покачала головой. «Пожелал Дорис или графа Лайстер?» Вопрос прозвучал очень резко. «Не знаю». Она пожала плечами. «Какая, впрочем, разница? Если позволите, Мадонна, то я бы советовала вам освежиться. Судя по всему, мы скоро отправимся обратно в Лагомбардию». Я сквозь силу улыбнулась искренней радости, звучавшей в её голосе, и послушно прошла в ванную комнату. Включила воду и шагнула под неё, подставив лицо упругим строем словно желая смыть с себя все неприятности. Затем, когда кожа основательно покраснела от горячей воды, а на душе действительно стало легче, вышла и, замотавшись в простыню, вернулась в спальню. И столкнулась лицом к лицу с графом Алайстером. Он стоял и что-то выговаривал Далии. При виде меня он осёкся на полусловие судорожно вздохнул. Его глаза потемнели. Далее, охнув, шагнула вперёд, чтобы закрыть меня собой, но Делрой поднял руку, и служанка покорно замерла. «Мессер», — холодно произнесла я, пытаясь спрятать неловкость, охватившую меня, — «чем обязана?» «Я хотел проинформировать вас, что мы выезжаем через полчаса». Точно таким же тоном ответил граф, глядя поверх моей головы куда-то в стену. «Козима согласен. Его люди будут охранять нас во время пути». «Интересно, как вам удалось так быстро всё устроить?» Фыркнула я, скрывая смущение. Простыня основательно намокла и липла к телу. Это было трудно, хотя Джованнио негодовал и настаивал на положенных празднествах в Ричионе. Он положил на кровать небольшой свёрток. «Вот, наденьте это, так будет проще». Пришлось подойти, старательно делая вид, что каждый день прогуливаюсь в мокрой простыне под жадными мужскими взглядами. При ближайшем рассмотрении свёрток оказался мужским костюмом, почти таким же, как тот, что я носила ранее. Я выпрямилась и взглянула на Алла Эстера. «Это всё?» «Нет», — мотнул он головой, не сводя с меня пристального взгляда. «Встаньте здесь». Он почти грубо схватил меня и вынудил встать у окна так, чтобы свет падал на меня. Я нахмурилась, но не успела потребовать объяснений, как граф зашевелил руками, шепча что-то себе под нос. «Не двигайтесь», — предупредил он, бросая на меня сосредоточенные взгляды. «Как тогда, когда рисовал мой портрет?» Я поджала губы, и тут же последовал резкий окрик. «Я же сказал! Замрите!» Несколько минут, и воздух начал светиться. Сияние разрасталось, затем последовала яркая вспышка, ослепившая меня. Когда зрение ко мне вернулось, я увидела, как рядом с роем из воздуха медленно появляется девушка в розовом платье. Она подняла голову, и я удивлённо вскрикнула. У девушки было моё лицо. Осмелев, я подошла ближе, протянула руку. Она спокойно прошла сквозь иллюзорное тело. «Это фантом», — пояснил мне Алайстер. «Он займёт место в вашей карете. Вы же сейчас оденетесь в то, что я вам принёс, и уйдёте вместе со мной по тайным ходам. Чтобы вы обо мне не думали, я не собираюсь рисковать». «Хорошо» кивнула я. «А далее?» Проводит фантом до кареты и поедет в повозке для слуг. «Но...» «Поторопитесь, у нас мало времени», — холодно потребовал Рой, обрывая мои возражения. «Да, сэр граф», процедила я. Схватив рубашку, натянула ее на себя и размотала простыню. Рубашка была достаточно короткой, до середины бедра. Жилваки, появившиеся на щеках Роя, были лучшей наградой моей дерзости где-то сбоку охнула далее. Не обращая внимания на бурную реакцию зрителей, я тем временем занялась чулками, старательно раскатывая по ноге тончайший шёлк. Затем пришла очередь штанов и жилета. Натянув высокие сапоги, набросила сверху что-то типа понча, короткого плаща, надевавшегося через голову. Тяжёлые складки ткани скрывали фигуру, делая её бесформенной. «Я готова», — окликнула я графа. Он моргнул, словно сбрасывая оцепенение. «Далее убери волосы, мадонны под берет». Распорядился Рой и удовлетворенно кивнул, когда служанка поспешила исполнить приказ. «Да, именно так». Он кивнул на зеркало. Я подошла, прекрасно понимая, что увижу невысокого, пухлого мальчишку. Во всяком случае, если не всматриваться. Да и кто будет всматриваться в очередного пажа? «Всё, пора». Рой подвёл меня к панели, скрывающей потайной ход, плавное движение рукой, и она отъехала в сторону. «Нам следует поторопиться». Граф слегка подтолкнул меня в темноту. «Не стоит вызывать подозрений». «Нам?» — фыркнула я. «По-моему, это всё ваши идеи. Но вы же участвуете в их осуществлении. А у меня есть выбор». В ответ Рой лишь криво улыбнулся и нажал на кирпичи, задвигая панель. Граф безошибочно провел меня по туннелю и свернул в боковое ответвление. Ниша, в которую мы попали, располагалась неподалеку от лестницы для слуг. Убедившись, что никто не увидит нашего появления, Рой вывел меня из тайного хода и сделал знак следовать за ним во двор. После тишины личных покоев Карисы шум, сопровождавший сборы принцессы, оглушал. Суетились люди, ржали лошади, сундуки грузили в карету. Руководил всем Банинвинонта. Художник носился вокруг экипажа, отчаянно жестикулируя и прикрикивая на остальных. Слуги грубо отвечали ему. Кто-то, забывшись, попытался взмахнуть руками, уронил окованный железом ящик себе на ногу и разразился проклятиями. Когда основное было загружено, далее вывело фантом. Со стороны казалось, что принцессе просто не здоровится. Что было вполне объяснимо событиями сегодняшнего дня. Иллюзорную Карису усадили в карету. Козима в сопровождении своего дяди показался на ступенях. Я на всякий случай отошла подальше. «Всё-таки едешь», — мрачно резюмировал он, подходя к кузену. Рой кивнул. «Да, Алла Эстер, надеюсь, ты понимаешь, что столь поспешный отъезд оскорбления для принца Ричиони». Процедил Джованнио. «К тому же отказ взять на перстниц принцессой подвергает сомнениям чистоту твоих намерений». Принц взмахом руки оборвал его речь. Подошёл к карете, чтобы попрощаться с сестрой. Рой не сводил с него глаз. Секунду Козима всматривался в фантом, затем пробормотав что-то. Повернулся к кузену и крепко его обнял. «Удачи. Дай мне знать». «Непременно. поконем. Граф легко вскочил на коней и внимательно осмотрел своих людей. Показалось, что при виде меня, сидящей на вороном, он едва заметно улыбнулся. «Пора». Скомандовал Рой, направляя своего жеребца к воротам замка. Отряд последовал за ним. Следом с грохотом покатила карета.